Из христианства германцы усвоили образ христа воинствующего и победоносного образ бога армий хорошо запомнили всадников мстителей из апокалипсиса но образ страдающего бога воплотившегося в сыне человеческом они отвергли как впрочем и другие последователи арии по всем упомянутым причинам евангелизация го готов а затем и других германских народов, не привела к глубокому изменению их духовного мира. Язычество вовсе не исчезало, давая место новой религии. Оно с нею смешалось, сплавилось. Если ту же мысль выразить более точно, христианство у германцев приспособилось к язычеству, позаимствовав и усвоив многие черты, обычаи и манеры поведения, предшествовавший ему религии произошло взаимопроникновение двух религий без их взаимоуничтоения это видно на примере обрядов справедливость своего дела доказывают либо принесением клятвы либо в ходе судебного поединка клятву уже приносят либо на Библии либо на обнаженном мече варвары принявшие христианство так и остались варварами То есть воителями как в душе так и в своих деяниях и культура их осталась варварской и их социальная структура тоже Некогда они в качестве союзников империи расположились в приграничных ее провинциях и создали там свои королевства как таковые они верно обороняли доверенные им земли и иногда обращая оружие против своих же соплеменников по ту сторону границы. Но однажды они силой того же оружия подчинили те самые провинции, которые когда-то обороняли своей воле и своим законам. В лоне этих романа-германских королевств и родилось новое общество, унаследовавшие традиции Рима, церкви и варварских народов, общество, которое изобрело новые политические и социальные структуры, новые способы правления, новые концепции государства, общественной и военной службы, новые формы общения людей между собой и с Богом. Помимо прочего, это общество стало матерью, или скорее праматерью нашего рыцарства. По последнее по на свет как плод слияния двух совершенно несовместимых идеалов, формально противоположных, но тянущихся один к другому словно в гипнотическом сне. Идеалы христианской веры, порывы к которому уже благоразумно впрочем сдерживались жесткими церковными структурами, и военного идеала германского язычества, лишь слегка смягченного проповедью арианства. Деяние рыцаря Роланда в Рунцевальском ущелье не могло быть понято вне этого контекста.